он встретил близкий орфиком культ Зороастры. Сторонники Зороастры поклоняются доброте в образе мужского бога Армузда, вечно борющегося со злом, Ариманом. Одежда Армузда — те же три цвета музы — белый, красный и синий. Лисип посоветовал и Таис, если она поедет в Персию, носить там трехцветные ленты.